последний заведующий художественным отделом Олдер Фримен оказался по-своему весьма полезен мистеру Саммерфилду. Он окружил себя одаренными художниками, людьми, которые временно переживали тяжелую полосу и так же, как Юджин, мирились с подобной службой, и из них настояниями, лестью, наглядным примером и всякими другими средствами он выколачивал немало интересных идей. Их рабочий день был с девяти до половины шестого, а клад они получали скудный, От 18 до 35 долларов только настоящие мастера своего дела получали изредка 50-60 и были загружены до крайности. Их труд учитывался по специальной шкале, показывавшей, сколько каждый из них выработал за неделю и во что фирма оценивает его услуги. Идеи, которые они разрабатывали, принадлежали большей частью заведующему художественным отделам или же самому мистеру Саммерфилду, хотя зачастую они и сами выдвигали интересные предложения. Но заведующий художественным отделом в известной мере нес личную ответственность за должное выполнение работы, за время, на нее потраченное, и за неудачи. Он не мог показать хозяину рисунок, плохо осуществлявший хорошую идею, или же предложить ему плохую идею, когда требовалось нечто исключительное, тогда бы он долго не удержался на своем месте. Мистер Дэниел К. Саммерфилд был слишком хитер и слишком требователен. Энергия его была неистощима. По его мнению, обязанность заведующего художественным отделом состояла в том, чтобы давать хорошие идеи для хороших рисунков и заботиться о быстром и безупречном их выполнении. Все, что не соответствовало этим требованиям, мистер Саммерфилд объявлял безнадежным браком и при этом не стеснялся в выражениях. Иначе говоря, он временами бывал нестерпимо груб. «На кой черт нужна мне такая мазня?» — кричал он Фримену. Да я мог бы добиться больших результатов от последнего мусорщика. Нет, вы только взгляните на руки этой женщины. Посмотрите на ее уши. Кто согласится принять такую вещь? Это мертвечина, дрянь. Что за бараны у вас работают, хотел бы я знать. Если рекламное агентство Саммерфилда не может дать ничего лучшего, мне остается только закрыть лавочку. Ведь не пройдет и шести недель, как мы станем всеобщим посмешищем. Вы, Фримен, лучше не пытайтесь подсовывать мне такой хлам». Вы сами должны понимать, что наши клиенты не потерпят ничего подобного. Проснитесь, Фримен! Я плачу вам пять тысяч в год! Каким же образом, по вашему мнению, окупятся мои затраты при таких порядках? Вы попросту выбрасываете мои деньги на ветер. Вы зря тратите время, если позволяете кому-то рисовать подобные вещи, черт возьми! Заведующий художественной частью, кто бы он ни был, постепенно приучившись к грубому обращению, обычно смиренно выслушивал эти оскорбительные тирады, Проработав у Саммерфилда известный срок, он оказывался в роли человека, продавшегося в рабство. Он привыкал к комфорту, который давало ему его жалование, комфорту, о каком он раньше, возможно, и не мечтал. Ему уже казалось, что иначе он не умеет жить. Где еще мог он надеяться получить за свою работу пять тысяч долларов в год? Как может он существовать, привыкнув жить на широкую ногу, если потеряет это место? Художественных отделов, которые нуждались бы в заведующих, было не так уж много. Люди, могущие с успехом занять этот пост, не такая уж редкость. Если человек этот вообще способен был думать, если он не был гением, отмеченным свыше, невозмутимым в сознании своего высокого дарования, ему оставалось только волноваться, мучиться, покорно склонять голову и терпеть. Большинство людей при подобных обстоятельствах именно так и поступают. они крепко думают. Раньше, чем бросить в лицо своим притеснителям, хотя бы ничтожную часть выслушанных от них оскорблений и грубостей. К тому же нельзя забывать, что в предъявляемых им упреках обычно есть и какая-то доля правды. Такие встряски полезны людям, они толкают их на путь совершенствования. Мистер Саммерфилд это знал. Он знал также, под каким гнетом нужды и вечного страха живет большинство его подчиненных, а может быть и все. И его нисколько не мучили угрызения совести, когда он прибегал к этому оружию, как сильный человек, пускающий в ход дубину. Он и сам прожил нелегкую жизнь, и ни в ком не встречал сочувствия. А кроме того, он считал, что если хочешь преуспеть, нельзя поддаваться состраданию. Лучше смотреть фактом в лицо, иметь дело с исключительно способными людьми, без колебаний освобождаться от всех, кто не знает своего дела в совершенстве, и идти по линии наименьшего сопротивления — только когда сталкиваешься с более сильным противником. Пусть люди строят всевозможные иллюзии, хоть до Второго пришествия, но дела следует вести именно так, и именно так он и предпочитал их вести».